Это знаменитое Раскольничье? Да, Раскольничье, да Петровская Русь. Хранили архиепископа. И вот представьте себе, гроб, дубовая колода, как в древности, золотая парча, будто ликусопшего, лик усопшего, закрыт белым воздухом, шитым крупной черной вязью, красота и ужас. А у гроба диаконы с репидами и трикириями,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 Вечер был мирный солнечный с инием на деревьях на кирпично кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашинок. куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольни. скрипя в тишине по снегу мы вошли в ворота пошли по снежным дорожкам по кладбищу солнце только что село еще совсем было светло дивно рисовались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 Богородица Троеручицы, горела лампадка, сели за длинный стол на черный кожаный диван.